Глава вторая. «Наташ, давай на улицу выскочим, охладимся!» Кричу я через головы аж троих ее поклонников, которые, перебивая друг друга, тянут одеяло каждый на себя. Наташа удивленно посмотрела, кто ее окликнул по имени, и, увидев меня, улыбнулась. Пройдя сквозь полукольцо поклонников, она вышла вслед за мной в фойе. Тут курить нельзя было, нас сразу предупредили. Да и холодно, но это мне на руку. Давай на тебя курточку накину. Снял кожаную куртку и накинул на плечи девушки, убив этим сразу нескольких зайцев. Во-первых, проявил заботу о девушке. Во-вторых, показал свои накачанные бицепсы, ведь одет я в футболку под курткой. И, в-третьих, ненавязчиво обняв девушку. «Спасибо, Толя!» Прижалась ко мне телом девушка, и, похоже, не от холода. Не так тут уж и прохладно. Раз мы заочно знакомы, предлагаю познакомиться очно. Беру быка за рога. У меня соседка уехала из общаги, сразу обозначала степень близости Наташи. Я в цвет Мети учусь на электромеханическом, живу в общаге на правом берегу. Туда на двойке можно доехать. «Никаких двоек, только такси. Сейчас вызову». Решительно отвергаю способ передвижения на общественном транспорте я. У меня с недавних пор появилась мохнатая рука в местном таксопарке. Один из ДНДшников работает там диспетчером. Я с ним договорился, что если он мне быстро подгонит машину, то добавлю и ему, и водителю. Уже дважды пользовался его услугами – А сегодня он как раз дежурный на сутках. «Порядок! Через полчаса такси будет. Пошли закусим чем-нибудь!» Вернулся через две минуты я. «Серьезный ты парень!» — польстила мне Наташа. Мы вернулись за стол, выпили вина за молодых, что-то скушали и через полчаса уже ехали на «Волге». Водитель, предупрежденный диспетчером, был благосклонно к нам настроен. Правда, доставал меня чемпионством Зенита, но и я был благодушен в предвкушении интимной близости. Казах выиграл 200 рублей в Пари с Аркашей, и теперь один ходил светлый, как солнышко, второй с кислой мордой. Пробок на дороге не было, и минут через двадцать мы уже заходили в общагу. Выглядела она странно. Пятна крови, выбитые и сломанные двери в комнатах. Не обращая внимания, утром к нам прибегали горняки, студенты из горного факультета, драться. Общага на общагу, пояснила Наташа. Часто такое бывает, насторожился я. Да пару раз в месяц эти идиоты бегают бить кого-нибудь, отмахнулась девушка. Не похоже, что ваши бегали. Скорее всего, тут кого-то били, засомневался я. Я так и сказала. Горняки прибегали утром к нашим, пояснила Наташа. Поднимаемся на второй этаж и, не раздеваясь, занимаемся сексом. После первого захода Наташа захотела пить, а я решил проветрить комнату. Только собрались пить чай, как открылась дверь, и в комнату сначала заехали сумки и сетки с банками, а потом две дамы. Соседка Наташи и ее мама, каждой по центнеру весом. «У нас гости!» Неожиданно песклявым голосом сказала мама соседки Мы решили сегодня приехать, а не завтра Маша говорит, ты тут голодаешь? Да Вот чем плох СССР этих лет Так отсутствием места для занятий сексом молодым парочкам Вроде нас, без своего жилья Может и квартиры по часам и посуточно есть в городе Но мне про них неизвестно Помыкавшись в коридоре, пришлось ехать домой Пообещал заехать позже. Поехал, естественно, на автобусе, а там холодно, не работает отопление салона. Блин, в Сибири зимой и печки в автобусах не работают. Опять замерз, как бы не заболеть. В комнате сосед уже спит. От нечего делать бужу его и начинаем заниматься английским языком. Тот сначала со сна поддается педагогическому насилию, а потом... А Окончательно проснувшись, мямлет про какие-то важные дела и сваливает. «Знаю я, какие у него важные дела. карлы стискать». «Вечер. Готовимся спать. Стук в дверь. Открываю. А там Анна Дмитриевна. Видно, сегодня дежурит. «Толя, выйди на минуточку», просит она. «Выхожу. Чего еще делать?» «Анатолий, у нас ЧП. Аркадий Славнов исчез. С утра не было». «Может, домой уехал?» – спрашиваю я. Хотя понимаю, что эту версию она проверила. «Перед учебной неделей кто ездит?» Да и звонила по моей просьбе Ксюша. Родители ответили, что он в школе в Красноярске. «Может, дружит с кем-нибудь?» – предположил я. «Мне тут сказали, он в карты собирался играть, только где – не знают. Врут!» – убежденно говорит Анна Дмитриевна. «Иду в комнату к врунам». И точно врут, вернее скрывают правду, руководствуясь ложными соображениями дружбы. Но мне сказать можно. Оказывается, Аркадий, желая отбить свой проигрыш Бейбуту, собрался и ушел играть в очков политех. Как он такие знакомства завел, неизвестно. Вроде там не фарцует. Только в общаге продает по-тихому ненужные вещи дяди моряка. Зачем этот моряк покупает нижнее женское белье, например, вопрос другой, да еще в таких количествах. Аркаша крутится, как может, а шмоток и косметики меньше не становится. Ну, и отбивал бы здесь проигрыш свой. Зачем идти в чужое место? Разведут его, как пацана же, а он и есть пацан зеленый. Вздыхаю, хоть и неохота, а надо идти забирать его. из этого картежного вертепа. Узнаю номер общаги и комнаты. А ведь с собой и бейбута можно взять, даже нужно. Че я один по холоду буду мотаться? Пусть тоже прошвырнется. Анна Дмитриевна, вы не переживайте, через час доставим это дитя порока вам на глаза, успокоил женщину я. Я с собой пойду, решительно говорит она. Ну, вы же меня знаете, я один справлюсь, К тому же и не один, а с бейбутом буду, отговариваюсь я. Еще и забияку этого берешь с собой. Сильно никого не бейте. Тебе перед поездкой незачем портить, Реноме, согласилась замдиректора школы. Минут через двадцать мы у нужной пятиэтажки, но у нас возник затык с проходом через вахту. Мы на пять минут буквально, прошу я непреклонную старушку на вахте. «Никаких пяти минут! Сейчас дружинников вызову!» — угрожает она. «Значит так, работаем в паре, ты отвлекаешь, я прохожу!» — говорю свой план Бейбуту, выходя из общаги на улицу. «Может, ты отвлекаешь?» — предлагает сосед. «У тебя куртка, а у меня дубленка. Мне прыгать трудно в такой одежде». На этот раз Бейбут заходит один и, перепрыгнув через вертушку, хватает горшок с цветами и тем же путем возвращается на улицу. Был бы не горшок с цветами, а, ну, например, разбитое хулиганом окно, то бабку бы мы не выманили таким способом, а за цветком она рванулась с низкого старта, как молодая. Цветок Бейбут поставил у входа, не замерзнет он за минуту на холоде, а я успеваю заскочить в общагу. Поднимаюсь на второй этаж и вижу... Аркаша стоит в компании парней и курит. Привет, Аркаш. А ты здесь какими судьбами? Делаю вид, что зашел случайно, и наша встречи не планировалось. В карты играю. Давай с нами, азартно предложил он. Ты вообще как тут? Втащить бы ему. И за карты, и за полуночные прогулки, и за курение. Но я не папа? Нет, втащить-то я могу. Повода просто нет, не поймут. «Во что ж пилите?» — якобы с интересом спрашиваю я. «Я от девчонки иду». «Вазо!» — говорит мрачный парниша, выше меня ростом с подозрением и каким-то недовольством оглядывая меня. «Круг доиграем и входи в игру». «Захожу в комнату и вижу, что играют они втроем, и после раздачи, виде карты Аркаши, сразу понимаю». Колода заряжена, и ее во время сдачи подменили. У игрока за Аркадием туз и дамы козырные, а у самой будущей жертвы король, валет и десятка козырные. Мощные карты. Бьется только туз дамой. «Аркаш, а на кой ты с шулерами сел играть?» Громко и с наездом спрашиваю я. «Вот у того чела туз и дама козырные». сейчас они вдвоем будут ставки поднимать для первого выхода а ты сколько бы ни поставил не выиграешь поясняю я отвечаешь резко вскочил мрачный тип чуть не опрокинув стол Козе, понятно руки со стола убери и тихонько карты переверни. дай заценить туз даму командуй второму это ты зря встрял говорит второй игрок пряча свои карты под стол Значит, не ошибся я. Пошли в коридор, поговорим, встает первый. Не хочется у Зяблика мебель ломать. Сука! Точно, как я его не заметил. Зябликом сидит собственной персоной, тоже боксер. Полуфиналист чемпионата города, но в бейбутовской категории. Сева, не спеши. Это штыба, убьет вас обоих еще. Здоров, Толяныч! Встает с дальней кровати парнишка и жмет мне руку. Не по понятиям это, уже в полголоса хорохолится мрачный. Я по понятиям не живу, для себя их оставь. Аркаш, собирайся, нам еще бей, будто по общаге искать команду я. Я тут, чего меня искать, привет, зяблик. Откуда ни возьмись, появился казах. Уже по пути домой он рассказал, что несмотря на поставленный горшок с цветком, вахтёрша все равно хотела его крови, И гналась за ним по улице. Поэтому он, исключительно для того, чтобы бабуля не замерзла, вернулся в общагу и нашел меня. «Аркадий, иди спать. Завтра поговорим!» Зло сказала Анна Дмитриевна на входе. Меня же, наоборот, похвалила. Один бейбут остался и необласканным, и необруганным. А ему же и побегать пришлось. В кафе я чуть не опоздал. Трудно успеть вовремя, когда автобусы ходят как попало. Дядя Саша меня ждал и уже заказал две порции их фирменного жаркого с мясом и грибами в глиняных горшочках. Значит, уверен был, что я приду. Я заказал на свой вкус. и присаживайся, радушно предложил дяде Саше, бывший опять без погон. Мы посидели, пообщались, вернее говорил все время дядька. Он и про свадьбу рассказал то, что я не застал. А там подрались две сестры, каждый лет по сорок, тетке женихать. Про свою свадьбу потом вспомнил, тоже смешно было. Я заметил, рассказчик он от Бога. Принесли горячий. Он не меньжуясь, накатил стопарик, потом второй. Мне, конечно, не предлагал, но всем видом показывал. Я свой, меня опасаться не надо». Тем неожиданней был вполне трезвым голосом заданный вопрос. «Ты кто, Анатолий?»